Девитаев продолжал бороться с самолетом, вдруг ставшим в облаках непослушным и упрямым. Через 20 минут слепого полета он почувствовал невероятную усталость. Силы без того было мало, руки после побоев болели, от громадного напряжения еще и налились тяжестью, тряслись и казались чужими. Движения штурвалом и педалями получались несоразмерными, из-за чего самолет норовил войти в скольжение и потерять высоту. Несколько раз Михаил выхватывал его, выводя из полого пикирования у самой воды. Выровняв курс и немного отдышавшись, он снова уводил машину в облака, чтобы ее не обнаружили немецкие истребители. Еще через 10 минут полета по приборам Девитаев выдохся окончательно. В результате Хейнкель вывалился из облачности и едва не коснулся воды колесами. Хватит! Вытер летчик вспотевшее лицо. «Дальше пойдем под облаками». Но и под облаками было не лучше. Метеоусловия с каждой минутой становились сложнее. Видимость ухудшалась, рваный нижний край облачности опускался все ниже, вследствие чего бомбардировщику приходилось лететь в опасной близости от воды. Наконец, стрелка высотометра обосновалась на делении с цифрой ноль. Вода под фюзеляжем проносилась с бешеной скоростью, Неубранные шасси несколько раз цеплялись за гребни волн. Видимость стала настолько отвратительной, что море слилось с облаками. Судя по времени, Хенкель вот-вот должен был пересечь береговую черту, а вокруг по-прежнему темнела вода. Михаил до боли в глазах всматривался в серую мглу, но ничего не видел. Однажды ему показалось, будто из серого марева на самолет надвигается огромная темная стена. Скала или еще бог весь что! Руки инстинктивно дернули штурвал, но... Никакой скалы впереди по курсу не оказалось. Самолет просто врезался в более плотную облачность. Продолжать полет на минимальной высоте стало опасно. Ради сохранения жизни товарища Михаил был готов еще несколько минут потерпеть муки слепого полета. Вверх, только вверх, потянул он на себя штурвал. Подняв нос, Хейнкель начал послушно метр за метром набирать высоту.